Глава 4 Герман. Смотрю на игрушечного единорога, сидя в своем кабинете на 25-м этаже бизнес-центра. Игрушка так и осталась в моих руках после той встречи в магазине. Три дня назад моя жизнь перевернулась с ног на голову. Три дня назад я узнал, что у меня есть дочь. Дочь. Алиса. Алиса Костромина. Произношу ее имя вслух и чувствую, как что-то сжимается в груди. Маленькая девочка с огромными карими глазами. Моими глазами. И упрямым подбородком Лизы. Когда она смотрела на меня в магазине, я видел в ней себя в детстве. Ту же любознательность, ту же прямоту взгляда. «Мой папа в командировке», — сказала она воспитательница в садике, когда я прятался за углом, наблюдая. «Но скоро вернется». Господи, как она может говорить обо мне, как о папе, если я даже не знал о ее существовании? Встаю из-за стола, подхожу к панорамному окну. Город расстилается внизу, а где-то там, в одном из районов, живет моя дочь с женщиной, которую я любил больше жизни и которую предал. Пять лет назад я был другим человеком, молодым, амбициозным, уверенным в своем праве на счастье. Компания только начинала приносить серьезную прибыль. У меня были планы, мечты. И в этих планах была Лиза. Лиза Костромина. Двадцатилетняя студентка с глазами цвета меда и смехом, который заставлял забывать обо всем на свете. Когда я познакомился с ней в том кафе возле университета, она показалась мне чудом. Такая молодая, искренняя, неиспорченная. После череды циничных бизнес-леди и расчетливых красоток Она была как глоток свежего воздуха. «Вы читаете Бродского?» — спросил я тогда, заметив сборник стихов на ее столике. «Пытаюсь понять», — смущенно ответила она. Преподаватель сказал, что без Бродского нельзя называть себя образованным человеком. Я влюбился в нее в тот же вечер. В ее смущение, когда я предложил проводить ее домой. В то, как она благодарила за кофе, словно это была невероятная щедрость в ее руки, которые дрожали, когда я взял одну из них в свои. Почти год с Лизой был лучшим временем в моей жизни. Она изменила меня, сделала лучше, добрее. С ней я чувствовал себя не бизнесменом, не владельцем компании, а просто мужчиной, которого любят. Она приходила ко мне после занятий, делала уроки за моим рабочим столом, пока я работал рядом. Засыпала у меня на плече, когда мы смотрели фильмы. Готовила ужин из самых простых продуктов, но он казался мне вкуснее любых ресторанных изысков. «Ты моя тихая гавань», — говорил я ей. «С тобой я дома». И это была правда. С Лизой я планировал будущее. Хотел жениться, завести детей, построить настоящую семью. Но судьба распорядилась по-другому. Карина Добровольская появилась в моей жизни как ураган, дочь влиятельного чиновника. Выпускница Лондонской школы экономики. Она была всем тем, чего не было у Лизы. Связи, деньги, знания высшего света. Наши семьи были знакомы давно, и когда ее отец предложил объединить бизнесы через брак детей, это казалось логичным. «Герман», — сказал мне тогда Виталий Семенович Добровольский, «Ты умный парень. Понимаешь, что в нашем деле связи важнее денег. Карина тебя любит с университета. Подумай» я думал, черт в прагматик, каким всегда был. Я просчитывал выгоды. Брак с Кариной означал выход на новый уровень, госконтракты, стабильность на десятилетия вперед. А что давала мне Лиза? Любовь. Только любовь. И я решил, что этого мало. Господи, каким же я был идиотом. «Эта девочка ничего не войдет в твой мир и не будет понимать тебя так, как я!» убеждала меня Карина, когда я колебался. Она простая девчонка из простой семьи. А тебе нужна жена, которая будет себе ровней. Но я ее люблю. Честно признавался я. Любовь проходит, а деловые связи остаются навсегда. Я поверил ей. Поверил, что можно построить счастье на расчете. Что страсть к Карине заменит нежность к Лизе. Что я смогу забыть медовые глаза и доверчивую улыбку ради карьерных высот. Две недели я встречался с ними одновременно. Две недели лгал Лизе, что задерживаюсь на работе, а сам проводил время с Кариной. Планировал предложение, выбирал кольцо, репетировал речь. И все это время Лиза верила мне, любила меня, не подозревая, что я уже сделал выбор. Тот вечер в Камильфо должен был стать точкой невозврата. И я сделал предложение Карине в ресторане, где впервые поцеловал Лизу. Какая жестокая ирония судьбы. «Я так счастлива!» — плакала Карина, когда я надевал ей кольцо. «Мы будем идеальной парой!» А я смотрел на ее слезы радости и думал о том, как буду объяснять Лизе свое решение. Планировал сказать ей правду на следующий день, найти правильные слова, может быть, даже остаться друзьями. Но Лиза исчезла. Сначала не отвечала на звонки. Я не стала ее искать дальше. Решил, что так и должно быть. А постепенно я убедил себя, что так даже лучше. Никаких болезненных объяснений, взаимных упреков, слез. Я женился на Карине и попытался построить ту жизнь, которую планировал. Получилось плохо. Карина оказалась не той женщиной, которую я думал. Красивая, умная, но холодная, как лед. Она вышла замуж не за меня, а за мое положение, мой статус, возможности. В постели была техничной, но безэмоциональной. В обществе идеальной женой бизнесмена. Но дома превращалась в чужого человека. «У нас нет ничего общего», — сказала она мне через год после свадьбы. «Только контракт». Это была правда. Наш брак был деловым соглашением, в котором не было места чувствам. Карина заводила любовников из нашего круга. Я закрывался в работе. Мы жили в одном доме, спали в разных комнатах, изображали счастливую семью на публике. Детей у нас не было. Карина всегда требовала защиту. «Дети испортят мне фигуру», — объясняла она. «А пока мы не любим друг друга, зачем плодить несчастных?» Я не спорил Какой из меня был бы отец? Человек, который предал единственную женщину, которую любил ради карьерных амбиций? Развод был неизбежен. Карина первая заговорила об этом. «Мы оба несчастный Герман». «Давай расстанемся по-хорошему, пока окончательно не возненавидели друг друга». Я согласился. Делили имущество цивилизованно, без скандалов. Карина получила квартиру и машину, я остался с бизнесом. Полгода назад мы официально развелись. И теперь я сижу один в огромном кабинете. Успешный, богатый, свободный и абсолютно пустой внутри. Все, что у меня есть, построено на предательстве единственного человека, которого я действительно любил. А она тем временем растила нашу дочь. Одна. Без денег, без поддержки. Без меня. Я нанял частного детектива в тот же вечер после встречи в детском магазине. Через два дня у меня на столе уже лежала папка с фотографиями и документами. Лиза за эти пять лет почти не изменилась. Только стала серьезнее и взрослее. На фото она идет с Алисой за руку. И я вижу, они счастливы друг с другом. Скромно одеты, но улыбаются. Читаю отчеты, сжимая кулаки. Однокомнатная квартира в спальном районе. Работа в языковом центре. Мать умерла четыре года назад. Кредит на бытовую технику. Алиса ходит в обычный садик. Летом ездила к морю только один раз. На пять дней. В самый дешевый пансионат. А я в то время покупал третью машину И жаловался Карине, что отпуск на Мальдивах наскучил. «Особых друзей у нее нет», — докладывал детектив. «Пара коллег по работе, соседка иногда помогает с ребенком. Мужчина ее жизни не наблюдается. Ребенок записан на ее фамилию. В графе «отец» — ничего». «Ничего». Моя дочь официально считается сиротой. Смотрю на фотографию Алисы. Она сидит на качелях, а ализа подталкивает ее сзади. На лице дочери восторг на лице лизы усталости бесконечная нежность они справляются без меня более того они счастливы без меня а я пять лет жил с женщиной которая меня не любила и думал что это нормально нет я не позволю этому продолжаться я потерял пять лет жизни алисы но не потеряю остальные я стану тем отцом которого она заслуживает ализия Лизе я докажу, что изменился, что понял свою ошибку, что люблю ее до сих пор. Завтра я еду к детскому саду Алисы. Не для конфронтации с Лизой, не для скандала. Просто посмотреть на дочь. Понять, какая она, чем живет, о чем мечтает. А потом... Потом найду способ стать частью их жизни. Любой ценой.